«Хозяюшка!» Фома вышел на берег Волги, загляделся на дрожащий лунный свет, бегущий по воде, и сказал сам себе вслух, «Ну вот и добра! Через рубеж русской земли перешагнуть довелось! И орда, слава тебе, Господи, позади осталось И Новгород, Нижний Недалечия!» Было хорошо знать, что не надо озираться назад, что вражья стрела не ударит в спину, что шею не стянет петля татарского аркана. Дома, на родине, на Руси. Фома плотнее запахнул татарский халат, подобрал его длинные полы заткнул за кушак и пошел вперед. Месяц уже успел опуститься к прибрежным кустам и бросал медно-красный свет на Волгу, которая, проснувшись от предутреннего ветерка, слабо плескала в берег, А Фома все шагал, оставляя на мокром песке следы своих разбухших, разбитых в дальней дороге лаптей. Изредка, когда усталость морила, ложился ничком на землю. Хорошо было растянуться, дать отдых ногам, щекой почувствовать ночной холод прибрежного песка. Но долго отдыхать он не мог, неведомая ему самому сила гнала вперед. И когда утренний туман оторвался от воды, и студеным белым пологом повис над ней, озаренный первыми, еще холодными лучами солнца, на высокой вершине откоса стали видны башни Нижегородского Кремля. Но не на них смотрел Фома, да и по сторонам не смотрел, торопливо проходя по улицам Подола. Примечание. Подол. В старинных русских городах. Нижняя подгорная часть города. Туда, где резные столбики поддерживали высокое, нарядное крыльцо знакомого кабака. Только взойдя наверх и взявшись за тяжелую кованую скобу, Фома остановился. Дух перевести, а может, робость нежданная напала. На стук отклика не было. «Эх, да какой поры хозяюшка спит!» Толкнул дверь, нагнулся, вошел в сени, прошел в избу. Пусто, невольно взглянул в угол, здесь куденей когда-то сидел, спьяно плакал, что в Хвалынском море потоп. Улыбнулся своему воспоминанию, вздохнул, пошел в подплеть и едва открыл дверь, как на него пахнуло тяжелым, густым смрадом. В полутьме разглядел, что так, который он шел, лежит на голом полу без памяти, в крови. В нечистотах Уже на свету в горнице Разглядел на шее своей лады Черный вздувшийся желвак Такой же Какой был под скулой Кудинея Фома Бессмысленно глядел на искаженное мукой Постаревшее лицо И все не мог понять Она ли лежит перед ним Хозяюшка, лада Красавица Эх Может и не была никогда Лада его красавицей, но такой желанной была она для него там в неволе, что фома никак не мог осмыслить того, что видел. Сейчас казалось самым нужным, чтобы жила встала прежняя, задорная, здоровая, улыбчивая. Но черный желвак признак верный, страшный, неумолимый. Как не ходил за своей ладой фома, мучилась она недолго, на другой день померла. Бревно из нижнего венца хозяйкиного погреба по толщине и добротности приглянулось Фоме. Не раздумывая, развалил он погреб. И, вырубая из целого ствола домовину, все вспоминал и вспоминал тот короткий час, когда пришла Лада в себя. Примечание. Домовина. Гроб. Обычно вырубался из целого ствола. Сначала Увидев на Фомке татарский халат, Помертвела от страха. Потом... Удивляется на себя Фома. Слеза очи застилает. Даже сердиться начинает. И не было ничего. та жизнь ну, признала, ну, Фомушкой назвала. Но улыбнулась через силу. Чего ж слеза-то катится? Обабился! После таких мыслей Фомкин топор крепче. Тверже врезается в дерево, но несколько взмахов, и стук его опять стихает. Долго возился фома над домовиной. С этими же думами повез свою ладу на кладбище, сидел на телеге, не замечая ни притихших улиц города, ни встречных людей, пугливо сторонившихся его воза. Не заметил и князя, с которым довелось повстречаться. Андрей Костянтинович окликнул его. «Эй, басурман! Жену, что ли, хоронишь?» Фома потянул рукой к голове. «Снять шапку!» Забыл, что ехал простоволосый. Остановил коня. «Будь здоров, княже!» Слез с телеги, кланяясь, попенял. «По что обижаешь По что басурманом зовешь?» «Одежда на тебе татарская! Не что крещеные люди в таких полосатых халатах ходят!» «О, куришь все жря! Я из орды убег! Пришел сюды, в чем был! Да вот поспел только похоронить ее!» Фома оглянулся на ладу. Князь зорко по-хозяйски приглядывался. пришлы ты, значит? Тот я тебя не припомню. Вот покойница твою вроде знавал. Как ее звать-то?» Фома посмотрел на князя. Опять оглянулся на ладу и, не отвечая начал заворачивать воз обратно ты куда фома отвечал угрюмо не знаю я как звать ее звал хозяйкой ладу звал а имени не ведаю чего я попу скажу соседи надо спросить андрей костянтинович принялся бороду гладить чтобы фома улыбки не заметил поехал рядом люди к своим родичам подступиться боятся «Непогребенные мертвецы лежат, а ты чужую обредил справно, а ли смерти не боишься, аль жизни мила стала?» «Я, княже, татарам набрехал, шоколдун я заговоренный, а может и впрямь так, только не пристает ко мне, зараза, а жизнь!» Неожиданно Фома улыбнулся светлой улыбкой. «Как можно, чтоб жизни мила стала? Скажешь, княже!» Князь подумал прикинул и так и так сказал, «Тебя, детинушка, судьба ко мне привела, погляди, что у меня в новом городе в Нижнем деится. Морно люди, силеный люд, вишь, лежит, подобрать некому». Князь показал на мертвеца, валявшегося в придорожной канаве, «А вон еще, повсюду так, погребешь свою ладу, принимайся за дело, потрудись для бога, трупья подбирай, вози на кладбище». «Опрятывай! За труд, пожалуй! Согласен? Не испугаешься мертвяков!» «Будь по-твоему, княже!» — ответил Фома. Мор на люди. Фомкина телега завязла в грязи. Бился, бился Фома не с места. Бросив воз посреди улицы, он отошел, шлепая по лужам к ближайшим воротам. Сел на скамейку. Конь стоял, понуро склонив голову. На мокрой спине темные полосы откнута С боков пар идет. Фома зябко повел плечами. Пока над возом бился, жарко было. А сейчас в промокшем, изодранном халате стало студено. Поглядел вдоль улицы. Пусто. Осень. Слякоть. под Подмог не жди. Все по домам как тараканы в запечье, да и народу в нове мало осталось. Страсть, сколь за лето, перемерла. Фома устало закрыл глаза. Удар над головой по забухшему засову заставил его вздрогнуть, оглянуться. Открылась калитка, вышел Нижегородец, мужик дюжий. Вот подмога! Нижегородец снял шапку. Стряхнул с меховой оторочки капли дождя, поклонился и вновь нахлобучил шапку по самой брови. «Бог на помощь тебе, Фума! Спасибо! Отколь меня по имени знаешь!» Мужик вздохнул. «Как вас не знать! Не больно много таких-то, как ты, в новом городе! Поглядишь на вас из-за дрожь возьмет! Вон, и Ивашку! Человек божий, покойничков везет! Вон, Васька беспутный!» Эд, хошь пьян без просыпа, да прав перед Господом по делам своим. Вон Никола-убивец, ради спасения души старается. Да еще ты, Фома, веселая голова. Про тебя так и говорят. это не унывает, с этим и помирать вроде легче. Хоша и ругатель, но свят человек. Свят, ты, дядь, не бреши. Кой к бесу свят, всем ведомо, станишник я. знает говоришь, меня? вестима как не знать? Я живым, и мёртвым ведом. Вот мор минует, тогда забудут. А пока в подпечье и помело большак. Да ты, дядя шос с ноги на ногу переминашься. Чего тебе? Прости меня, Фома. Мужик снова вздохнул. Не со зла, но со страху. Вот тех хрест не со зла. Но только прошу, не сиди у моих ворот. Тебя зараза не берёт. А мы по грехам нашим боимся. Фома помрачнел. «Будя, побрехали! Сам ты меня святым назвал! Я в угодники не лез, а ныне значь меня, как пса, прочь гнать!» Глаза у Фомы загорелись, шагнул к Нижегородцу, схватил за кушак, тряхнул. «Я тебе покажу святого! Станишник я! Иди пока цел чертов ком! Помоги мне вас выволочь! Вишь, по ступицу завяз!» Мужик задохнулся от страха, рванулся и, оставив в руках у Фомы кушак, юркнул к себе во двор, захлопнув калитку. Фома по обычаю своему плюнул, швырнул кушак в канаву и, не слушая причитаний мужика, доносившихся из-за забора, пошел к возу. Нижегородец, припав к щели между бревен тына, мелко закрестился, видя, как Фома сбрасывает покойника в грязь. Когда конь Вытащил, наконец, облегченный воз из рытвины. Фома, побросав трупы на телегу, оглянулся на мужика, оцепенелок глядевшего на него из-за Крикнул «Покуда прощай, дядя? Скорь тебя так-то повезу!» Тот охнул, взмолился «Что ты, Фомушка? Не пророчь! Можно ли такое вымолвить? Ладно, живи, Покуда! Опуще не бойся, ни не ни Фомы! Тогда не пропадешь!» — Ох, искушение! Ох, узорник Фома! Пугает и бояться не велит! — вздыхал ему вслед Нижегородец. А дождь все шел-дошел, до шел, даже грязь с лиц покойников стал сползать, смываться. Вода, скапливавшаяся во впадинах глаз, при каждом толчке телеги выплескивалась, стекала по щекам. Казалось, что покойники плачут, и Фома, сам того не замечая, оглядываясь на них, бормотал. «Что так-то? Отмаялись, ладно. Будет уж, чего там? Довольно!» Горький плач живого человека заставил его забыть о слезах мертвецов. Остановив коня, пошел к воротам. «Так и есть, отсюда!» Вошел. На лестнице, упав ничком с крыльца, лежала женщина. Над ней, на корточках, сжавшись в комочек, Сидела девочка лет восьми. По бабьей низко повязанный плат закрывал лицо. Лишь покрасневшую пуговку носа разглядел Фома. Девочка подняла голову. Черен, лохмат, простоволос! Закричала «Татарин! Не охристь!» Под широкой бородой не разглядела в распахнутом вороте халата тяжелого, кованого, нательного креста. «Татарин!» Упала на труп матери. Замерла. Фома заглянул в дом. Пусто. Вернулся на крыльцо. Покачал головой. Лицо покойницы искажено мукой. Глаза приоткрыты. А девчурка лежит рядом. Не отрываясь, глядит в мёртвые очи матери. Негоже так-то. Пошёл к соседям. Два дома стояли пустые. Выморочные. В третьем на стук долг никто не откликался. В сердцах хотел калитку высадить, но тут она открылась. Загораживая путь, перед ним стояла баба, глядела хмуро. «Чего тебе?» Под этим взглядом Фома забыл, что хотел калитку высаживать. Ответил тихо. «Померли твои соседи, тетушка! Малая девчонка одна осталась!» И, чуя, что робеет, попросил. «Прими девчонку!» Баба ответила кратко, «Уйди! А сиротку как же?» Баба спросила, «Приютить, чтобы мои ребята померли!» Захлопнула калитку. Фома отошел, не посмела судить. Тут его окликнули, «Фомушка!» Оглянулся, на крыльце церкви увидел знакомого старика, Митрича. «Ты чего с бабой вздоришь?» Фома рассказал, поживав в раздумье старческим безубым ртом, переспросив, в какой избе сирота осталась. Митрич сказал, «Я тебя не зря позвал, двое у нас лежат, прибери!» Церковь была темна, лишь выставленный на середину канун жарко сиял свечами, шла общая панихида. Пробираясь через толпу, Фома невольно остановил взгляд. На скорбно склонившейся, припавшей лбом к полу женщине. Кто она? О ком рыдает неутешно? Не спросишь. А рядом на коленях, бессильно прислонясь виском к бревнам стены, стоял отрак. Пот крупными каплями блестел у него на белом, бескровном лице. Мертвец лежал у ступеням Амвона, охватив руками толстый столб, Большой двухпудовой свечи, стоявшей без подсвечника прямо на полу. Нищенская сума, расползающаяся лыка лаптей. Фома нагнулся, примериваясь, как бы взять половче его легкое, но уже успевшее костенеть тело. Тонкий бабий вопль разорвал тишину. Фома вздрогнул, оглянулся навстречу десяти расширенных ужасом глаз. даже рыдавшая женщина, подняла исплаканное лицо от пола. И только отрак не опустил очей, не взглянул на него. Глядя снизу, Фома заметил у него под скулой темное пятно. Может быть, это лишь день легла. Но Фома с внезапной, острой жалостью подумал, что этому неотступно глядевшему ввысь уже ничто не поможет. Невольно сторонясь, Страшных людских взглядов Фома поволок нищего к выходу. На улице заметил Митрича, хотел позвать, но увидев, что тот к дому сироты свернул, смолчал. Пошел за вторым покойником. Панихида еще не кончилась. Открыв дверь, Фома услышал «Ново приставленного князя, отрока Ивана!» «Кого?» — переспросил он. «Я ж не знаешь!» — ответили ему. Третьего дни на Москве, князь Молодший, Иван помер. Прошла неделя. После дождей ударил, наконец, первый морозец. Солнце встало на ясном небе, озарив высокий шатер колокольни, осеребренный за ночиением. Фома ехал с еще пустым возом, когда его вновь позвали в ту же церковь. Он вошел, в дверях, скрючившись. Лежал Митрич. Обратясь к покойнику, Фома промолвил. «Эх, митрий Митрич, оплошал ты! Помер! А как сиротка?» «Ты, о ком? А девчонке, что Митрич приютил?» — спросил один из толпившихся на крыльце нищих. «Померла? Вчера никола убивится, ее на кладбище уволок!» В Кремле Московском... «Метель! Который день метет, воет! Переплет окна холодит лоб, и без того тусклое стекло от дыхания запотевает, скрывая декабрьскую метельную мглу!» Княгиня от ильной стороной ладони провела по стеклам. Вновь перед глазами — хоромы, службы. Совсем близко внизу ветер рвёт ярко расписанную ставню. Дальше тесно нагромождённая по скату Кремлёвского холма избы, занесённая белыми увалами снега, а чуть в стороне — острый верх теремного крыльца. Снег на нём нет, лишь внизу, во впадине, между стеной и кровлей, намело сугроб. Над свисающим краем его снежная пыль тучкой летит, дымится. И опять на стёклах муть. Нет, муть не в окне, в очах нягиня тронула влажный, холодной рукой лоб, устала пошла вглубь горницы, сломила лихо княгиню. За эту осень она заметно осунулась с лица, потемнела Не мудрено, давно ли мужа схоронила, а осенью рядом с отцом в архангельском соборе княже Чеван лег, а ныне и митя занемок Черная смерть мерещится княгине Нет, у Не у мить ни чума! Она с людьми расправляется быстрее. А Митя вторую неделю лежит. Но после Ваниной кончины, как Митя слег, и утешить княгиню никто не смел, шептались потихоньку стороной, боясь громко слова сказать. Лишь ветер выл над кремлевским теремом в полную свою лютость. Потому ли, что задумалась княгиня? Потому ли, что тишину все строго блюли? Но когда услышала она крик за дверью, вздрогнула. Сердце в комок сжалось. Вбежал Владимир, что ей силы, хлопнул за собой дверью. Он и всегда-то тихо говорить не умел, а тут такое услышать довелось. Как же! Только что Ванька Вильяминов с улыбочкой подошел да и посмел сказать «Везет же тебе, княже!» А когда Володя не понял, Ванька пояснил бесстыдно «Белоди, а три князь на Москве! Княж Чиван помер!» А ныне, ежели волею Божией, князь Дмитрий помрет. Ты, князь Владимир Андреевич, единственным московским князем будешь. Я ему едва в очи его бесстыжи не наплевал. Пусть Ваньку самого мор. Владимир остановился на полуслове. Княгиня сидела согнувшись, закрыв лицо ладонями. Потом точно толкнула ее чем-то в спину. Она поднялась. Судорога пробежалась по телу. Страшно. Коротко вскрикнув, княгиня грохнулась на пол. Володя понял: чёрная смерть. Невольно попятился, опомнился, побежал звать на помощь. Дмитрий, лежавший в соседней горнице, сбросил с себя одеяло, как был босой ступил на холодные половицы. Волна озноба прошла по телу, от слабости пошатывала. Митя по стенке Добрался до двери, увидев лежащую посреди горницы мать, забыл о своем недуге, кинулся к ней, споткнулся на ровном месте, ища опору, ухватился за угол печи, но пальцы скользили по глади изразцев. Перед глазами извивались какие-то страшные, небывалые, но такие знакомые цветы. Промигался, цветы застыли неподвижно, окаменели. Толк теперь понял, что перед глазами пёстрые изразцы печи. Повернулся опять, увидел лежащую на полу мать. Хотел подняться, звал: "Матушка, матушка!" Но голос перехватило, будто кто мертвой хваткой в горло вцепился. Прибежавшие люди нашли Митю в забытии. Очнулся, когда клали его на постель. В голове муть. Только где-то далеко в сознании осталось. Матушку хворь ударила. Как тогда, Ваню? Значит, значит...